16 апреля в полдень, когда отряд расположился на отдых, в воздухе прозвучал резкий свист. Такой странный, что миссис Уэлдон встревожилась. Что это такое? спросила она, быстро поднявшись с земли. Змея! вскричал Диксон, схватив ружьё, встал перед ней. В самом деле можно было опасаться, что какое-нибудь присмыкающееся проползло в густой траве до самого места привала. Это мог быть гигантский сукуру, вид удава, достигающий иногда 40 футов в длину. Но Гаррис тут же позвал назад Дика Санда и бросившихся за ним негров, успокоил миссис Уэлдон. Он объяснил, что это не сукуру, что сукуру не свистят, а звук этот издают совсем неопасные четвероногие, которых очень много в здешних краях. "Успокойтесь", добавил он. "И не двигайтесь, а то испугаете этих безобидных животных". "Но что это за животные?" поинтересовался Дик Санд, не упускавший случая расспросить американца. который, впрочем, рассказывал обо всём очень охотно, не заставляя себя просить. Это антилопы, мой юный друг, ответил Гарис. Ой, я хочу посмотреть на них, воскликнул Жак. Это очень трудно, мой мальчик, сказал Гарис. Очень трудно. Может быть, я всё-таки попробую приблизиться к этим свистящим антилопам, спросил Диксанд. Вы не успеете сделать и трёх шагов, возразил американец, покачав головой. Как всё стадо тут джомчится. Не советую вам напрасно тратить силы. Но у Дика Санда были свои основания для любопытства. Не выпуская оружия из рук, он скользнул в траву. В ту же секунду с десяток грациозных антилоп с маленькими и острыми рожками вихрем пронеслись мимо привала. Их ярко-рыжая шерсть с огненным пятном мелькнула на тёмном фоне деревьев. Вот видите, я предупреждал вас, сказал Гарис, когда Юнаша вернулся.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 Несмотря на все предупреждения американца, Дик Санд на этот раз вскинул ружьё и выстрелил. Однако в тот самый момент, когда прозвучал выстрел, Гарис толкнул ствол, и хотя Дик был метким стрелком, пуля в цель не попала. Не надо стрелять. Не надо стрелять, сказал Гарис. Да ну, ведь это были жирафы, воскликнул Дик Санд, пропустив мимо ушей замечание американца. Жирафы, воскликнул маленький Джек, приподнимаясь на седле. Где жирафы? Жирафы? переспросила миссис Уэлдон. Ты ошибаешься, Дик. Жирафы не водятся в Америке. Ну, конечно, в этой стране не может быть жирафов, сказал Гаррис с несколько удивлённым видом. В таком случае, что же это за животное? спросил Диксанд. Не знаю, что и подумать, ответил Гаррис. Может быть, ваши глаза вас обманули, мой юный друг. Может быть, это белые страусы? Страусы? В один голос повторили миссис Уэлдон и Дик и удивлённо переглянулись. Да-да, обыкновенные страусы, повторил Гаррис. Но ведь страусы птицы, сказал Дик. И следовательно, они двуногие? Вот именно, подхватил Гаррис. Я как раз ясно видел, что эти животные, которые умчались с такой быстротой, были двуногие. Двуногие? повторил Юнаша. А мне показалось, что у них четыре ноги, сказала миссис Уэлдон. И мне тоже, заметил старый том. Батактеон и Остин подтвердили его слова. Четвероногие страусы, расхохотался Гарис. Вот было бы забавно. Поэтому-то мы и подумали, что это жирафы, а не страусы, возразил Диксанд. Нет, мой юный друг, нет, сказал Гарис. Вы плохо разглядели их. Это объясняется быстротой, с какой страусы убежали.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 И мясо молодых нанду очень вкусно. Это сильная птица ростом иногда более 2 м с прямым клювом. У неё длинные крылья с густым синеватым оперением, а на ногах три когтистых пальца. Чем нанду существенно отличается от двухпалых африканских страусов. Все эти сведения вполне точные, были сообщены путешественником Гарисом, который, видимо, хорошо знал повадки этих птиц. Миссис Уэлдон и её спутники вынуждены были признать, что они ошиблись. Возможно, мы встретим ещё стадо страусов, продолжал Гарис. Постарайтесь получше рассмотреть их, чтобы впредь не принимать птиц за четвероногих. А главное, мой юный друг, не забывайте моих советов и не стреляйте больше какой бы животной вы ни встретили. Нам нет нужды охотиться ради пропитания, и я повторяю, не следует ружейным выстрелом оповещать всех о нашем пребывании в этом лесу. Диксонт ничего не ответил. Он глубоко задумался. Сомнение снова зародилось в его уме. На следующий день, 17 апреля, отряд с утра тронулся в путь. Гаррис утверждал, что ещё и суток не пройдёт, как путники будут уже под покровом осянды Сан-Филлиса. "Там, миссис Уэлдон, говорил он, вас окружат все незаботы, необходимые в вашем положении, и несколько дней отдыха восстановят ваши силы. Быть может, вы не найдёте на ферме той роскоши, к которой привыкли в вашем доме в Сан-Франциско?"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 Каждый день в определённый час его лихорадит. Хотя климат этого пласкогорья считается здоровым, сказал Гарис. Случается, что в марте и в апреле люди иногда заболевают здесь перемежающейся лихорадкой. К счастью, предусмотрительная природа поместила противоядие рядом с ядом, заметил Диксанд. Что вы хотите этим сказать, мой юный друг? с недоумением спросил Гарис. Разве здесь не растут хинные деревья? ответил Дик. "Ах да", сказал Гарис. "Вы совершенно правы. Здесь родина хинных деревьев, кора которых так хорошо излечивает от лихорадки. Меня, по правде сказать, удивляет, что мы до сих пор не встретили ни одного хинного дерева", добавил Диксент. "Ах, мой юный друг", сказал Гарис. "Хинные деревья не так-то легко распознать. Правда, они часто очень высокие, у них большие листья и розовые пахучие цветы, но обнаружить их нелегко". Растут они обычно не группами, а по одиночке, затерянные среди других деревьев. Индейцы, занимающиеся сбором хинной коры, узнают их только по вечнозелёной листве. Если вы заметите такое дерево, укажите мне его, мистер Гарис, попросила миссис Уэлдон. Разумеется, миссис Уэлдон, но на Асиенда Сан-Фелисо вы найдёте сернокислый хинин. Это средство ещё лучше прекращает лихорадку, чем простая кора хинного дерева. В прежние времена медицина довольствовалась растёртой в порошок корой хинного дерева. Такой порошок назывался иезуитским, потому что в 1649 году римские иезуиты получили большой транспорт хинной коры от своих американских миссионеров. Примечание автора. Последний день путешествия прошёл без всяких приключений. Наступил вечер, и отряд устроился на ночлег, как обычно.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 Натем не менее на ночь были приняты все обычные меры предосторожности. Том и его товарищи должны были поочерёдно нести караул. Диксон настаивал на этом со всей решительностью. Больше, чем когда-либо он требовал соблюдения всех предосторожностей, ибо страшное подозрение сверлило его ум, хотя пока он ни с кем не хотел о нём говорить. Привал устроили в роще у подножия гигантского дерева. Устав от долгого перехода миссис Уэлдон и её спутники скоро уснули. Но вдруг их разбудил громкий крик. Что случилось? спросил Диксанд, первым вскочивший на ноги. Это я, это я, крикнул отец и кузен Бенедикт. Что с вами? Меня кто-то укусил. Змея? с ужасом спросила миссис Валден. Нет, нет, не змея, а какое-то насекомое, ответил кузен Бенедикт. Подождите, вот оно, я его поймал. Так раздавите же его и не мешайте нам спать, сказал Гарис. Раздавить насекомое? кричал кузен Бенедикт. Нет, нет, я должен его рассмотреть. Какой-нибудь москит, сказал Гарис, пожимая плечами. Нет, возразил кузен Бенедикт. Это муха, и весьма любопытная муха. Диксон зажёг свой ручной фонарики и подошёл к кузену Бенедикту. Бох мой, что я вижу! кричал энтомолог. Наконец-то я вознаграждён за все невзгоды и разочарования. Я сделал великое открытие. Кузен Бенедикт захлёбывался от счастья. Он глядел на пойманную муху взглядом триумфатора. Казалось, он готов был её расцеловать. "Но что это такое?" спросила миссис Валден. "Двукрылое насекомое, кузина. И какое замечательное!"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 Эта милая мушка, которую я держу в руке, называется ЦЦ. Этой мухой до сих пор по праву гордился только один континент. Никто нигде ещё не находил ЦЦ в Америке. Муха ЦЦ по современным данным опасна для людей. Она переносит трипаносом возбудитель страшной сонной болезни, опасной для людей и смертельной для скота. Во многих местах Восточной и Южной Африки муха ЦЦ до сих пор является бичом скотоводства. Дик Сенд не решился спросить Кузана Бенедиктов, в какой же части света до сих пор встречалась эта ужасная ЦЦ. И хотя все путешественники снова погрузились в сон, прерванный этим происшествием, но Дик Сенд, несмотря на сильную усталость, до самого утра не сомкнул глаз. Глава 18. -е. Страшное слово. Пора бы уже было добраться до Осенды. Миссис Уэлден настолько изнемогала от усталости, что не могла больше продолжать столь трудное путешествие. Но её маленького сына жалко было смотреть. Его личико, пылало во время приступов лихорадки и было белее мела, когда приступы кончались. Мач страшно тревожилась и не доверяла его даже старый Нэн. Она не спускала теперь ребёнка с рук. Да, давно пора было добраться до Асьенды. Но если верить американцу, именно в этот день 18 апреля маленький отряд должен был к вечеру вступить за её ограду. 12 дней странствования по тропическому лесу. 12 ночей, проведённых под открытым небом. Этого было достаточно, чтобы подорвать силы даже такой энергичной женщины, как миссис Уэлдон. Но для маленького ребёнка это было ещё хуже, и вид больного мальчика, лишённого необходимого ухода и лекарств, окончательно её сломил. Диксант, Нантом и его сотоварищи лучше переносили трудности и усталость. Продовольствие, правда, подходило к концу, но пока его хватало, а потому состояние их было вполне удовлетворительным. Что касается Гарриса, то казалось, этот человек был создан для долгих путешествий по непроходимым дебрям, и усталость не имела над ним власти. Однако Дик заметил, что по мере приближения к Асиенде, Гарри становился более озабоченным и не таким разговорчивым, как раньше. Казалось бы, всё должно быть наоборот. Так, по крайней мере, думал Йонаша. Он день ото дня всё меньше доверял американцу. А с другой стороны, зачем стал бы Гарис их обманывать? Диксенд этого не понимал, но он очень бдительно присматривал за своим проводником. Очевидно, тот чувствовал, что Дик Косон на него поглядывает, и несомненно это недоверие юного друга и было одной из причин молчаливости американца. Отряд снова двинулся в путь. Лес поредел. Непроходимые чащи сменились небольшими рощами, между которыми лежали широкие поляны.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 В мозгу Дика Санда мелькнуло подозрение, и оно ещё более окрепло, когда Том сказал ему: "Вот странный, мистер Дик. Динга не обнюхивает больше травы, как вчера. Он держит нос по ветру, шерсть на нём взъерошена. Он злится. Можно подумать, что он учуял не гора, не правда ли?" Докончил Дик, схватив за руку старого негра и сделав ему знак говорить тише. "Да, не гора, мистер Дик." Может, он идёт вслед за нами? Да, Том, и может быть, он сейчас совсем близко от нас? Но зачем? спросил Том. Или Нигора не знает местности? ответил Диксант, и тогда ему никак нельзя терять нас из виду. Или? Или? спросил Том тревожно, глядя на Дика. Или он её хорошо знает, и тогда Но как Нигора может знать эту страну, ведь он никогда здесь не бывал? Никогда здесь не бывал? прошептал Дик. Но одно совершенно бесспорно. Динга ведёт себя так, словно тот человек, которого он ненавидит, находится где-то рядом. Он остановился и подозвал собаку. Динга неохотя приблизился. "А ты", сказал Дик. "Негора, негора Динга, а ты его". Собака яростно залаяла. Имя судового кока произвело на неё обычное впечатление, и она бросилась вперёд, словно негора притаился за ближайшим кустарником. Гарис издали видел эту сцену. Сжав зубы, он подошёл к юноше. Что вы сказали Дингу, спросил он. "А, ничего особенного", шутливо ответил Том. Мы спрашивали у Динга, нет ли каких известий об одном нашем спутнике по кораблю, который куда-то запропастился. "А", ага, сказал американец. Это тот португалец, судовой кок, о котором вы мне рассказывали? Да, ответил Том. Послушай, Дингата -то Книгора должен быть где-то неподалёку. Как он мог сюда добраться? спросил Гарис. Вы, кажется, говорили, что он никогда не бывал в Боливии. Если только он не скрыл этого от нас, ответил Том. Зачем бы он стал скрывать? заметил Гарис. Впрочем, если хотите, можно обыскать кустарник. Может быть, бедняга нуждается в помощи, может быть, он попал в беду. Нет, это бесполезно, сказал Дик Сент. Если Нигор сумел добраться сюда, он сможет идти и дальше. Он человек энергичный. Как хотите, ответил Гаррис. Молчать, Динга, крикнул Дик Сент, чтобы прекратить неприятный разговор. Второе наблюдение, которое сделал юноша, относилось к лошади американца. По её поведению незаметно было, что конюшня где-то близко. Лошадь не втягивала ноздрями воздуха, не ускоряла шага, не ржала. Словом, ничем не проявляла нетерпения, свойственного лошадям, когда в конце долгого путешествия они чуют приближение отдыха. Она оставалась такой спокойной, словно сиянда, на которой она бывало много раз находилась ещё за сотни миль. Нет, если судить по лошади конца нашему пути ещё не видно, подумал Дик. А ведь накануне Гарис утверждал, что до Асьенды осталось не более 6 миль, и к 5 часам пополудни из этих 6 миль несомненно уже было пройдено по меньшей мере 4. Однако лошадь всё ещё не учуила конюшни, по которой должна была очень соскучиться. Да и вообще ничто вокруг не выдавало близости такой большой плантации, как Асьенда Сан-Филиса. Даже миссис Уэлдон, всецело поглощённая заботами о своём ребёнке, удивлялась тому, что местность по-прежнему кажется такой пустынной. Ни одного туземца. Ни одного слуги со Сьенды, которая была так близко. Не заблудился ли Гарис? Нет, миссис Уэлдон отгонала от себя эту мысль. Новая задержка могла быть гибельна для её маленького Джека. Тем временем Гарис, как и прежде, шёл впереди отряда. Норн всматривался в глубину леса, поглядывая то вправо, то влево с видом человека не очень уверенного в себя или в правильности выбранного пути. Миссис Уэлдон закрыла глаза, чтобы не видеть этого. Заравнина шириной в милю снова показался лес. Правда, не такой густой, как на западе, и маленький отряд опять вступил под тень высоких деревьев.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 Бегемот, а бегемоты, бегемоты хотелось ему крикнуть. Да, это действительно были они. Толстокожее животное с огромной головой, широкой мордой и огромной пастью, вооружённой длинными более фута клыками, с тяжёлыми короткими ногами и голой, словно дублённой шкурой. Гипопотамы в Америке? До вечера отряд продвигался вперёд нас большим трудом. Даже самые выносливые начинали сдавать. Пора было бы добраться до Осенды, иначе они вынуждены будут остановиться на ночлег. Всецело поглощённая заботами о маленьком Джеке, миссис Уэлдон быть может не замечала, как утомлена она сама, но силы её были на исходе. Все, одни больше, другие меньше, были измотаны. И только один дик не поддавался усталости. Он черпал энергию и стойкость в сознании своего долга.